Глава 52. За длинным столом, одновременно листая разложенные перед ними бумаги, сидели шестеро адвокатов. По звуку это напоминало метель. Рик Дилл нетерпеливо ждал, кусая губы. Наконец, Альберт Родригес, его ведущий адвокат, поднял голову. «Ситуация такова», заговорил Родригес. «У тебя имеются веские причины. Весьма веские. Полагать, что Фрэнк Барнетт организовал заговор с целью уничтожить принадлежащие тебе клеточные линии, для того, чтобы он сам смог продать их какой-нибудь другой компании. «Точно», — сказал Рик, — «так оно и есть, мать твою». «Три суда вынесли постановление, в соответствии с которыми клетки Барнета являются твоей собственностью. Следовательно, ты имеешь право забрать их». «Ты имеешь в виду забрать их снова?» «Вот именно». Вот только мужик этот смылся и где-то прячется. Это, конечно, неудобство, но, по сути, вещей не меняет. Ты — собственник клеточной линии Барнета, сказал Родригес. Где бы она ни находилась. В каком смысле? Его дети, его внуки. У них, по всей вероятности, те же клетки. Ты имеешь в виду, что я могу забрать клетки у его детишек? Эти клетки принадлежат тебе по закону, — напомнил Родригес. А если детишки не согласятся? Наверняка не согласятся. «Но поскольку клетки являются твоей собственностью, согласиться им придется». «Тут ведь речь идет о пунктационной биопсии печени и селезенки», — сказал Дилл. «Это не самые приятные процедуры». «Но и не смертельные», — парировал Родригес. «Обычные амбулаторные процедуры. Разумеется, ты должен будешь проследить за тем, чтобы биопсия была сделана компетентным специалистом. Но я думаю, с этим у тебя проблем не возникнет». Дилл наморщил лоб. — Давай-ка посмотрим, правильно ли я тебя понял. Ты хочешь сказать, что я могу просто-напросто схватить его детишек или внучат на улице, притащить их к врачу и забрать у них клетки, вне зависимости от того, хотят они этого или нет? — Именно это я и хочу сказать. — И все это будет законно? — поинтересовался Дил. — Абсолютно. — Почему? — Потому что они шляются по улицам с клетками, которые по закону принадлежат тебе, то есть по сути, с украденной собственностью. Это с формальной точки зрения является уголовным преступлением. По закону, если человек видит, как совершается преступление, он имеет право произвести гражданский арест и заключить преступника под стражу. Так что, если ты увидишь детишек Барнета, гуляющих по улице, ты можешь на законных основаниях задержать их. «Я? Лично я?» «Нет-нет», — сказал Родригес, «в данных обстоятельствах лучше прибегнуть к помощи, обладающего специальной подготовкой профессионала, специалиста по поимке разнообразных беглецов. Ты имеешь в виду охотника за людьми? Они не любят слово «охотник», да и мы тоже. Ладно. У тебя есть на примете подходящий человек? Да, у нас такой человек имеется. Тогда позвоните ему, велел Дил. Сейчас же.